Гул всё нарастал. На шлеху, слившись с лунной грустью, уже пританцовывал мертвенный свет фар, а в нём барахтались сиги блек космы, испарений и тумана. Как-то сразу выросли громады грузовых, покрытых брезентом машин, обдав партизан пылью и дымом, тяжёлые хеншели проскочили мимо них, и выровнялись неровные тени, и зашумел листьями напуганный лес. Вот и всё. вздохнул Роман. Он мог бы вогнать очередь в какую-нибудь машину, но сейчас с ним была сестра, то созданье, над которым всё время то он насмехался, то она придиралась к нему. И такая бывает любовь. Вздохнул и Василь, который верно был больше лириком в душе, чем Роман, и вглядываясь в машины, что двигались вдали, спросил сам себя: "Доля, где ты?" Доля, наверное, и услыхала партизана, потому что опушка снова откликнулась на тужное мурчание. Но это уже шла не колонна, а одиночная машина, что отбилась почему-то от неё. "Наше", прошептал Роман. "Мы с Ириной бьём в мотор, а Василь по кабине". "Еринка, у тебя зажигательные?" спросил, чтобы успокоить сестру, чувствовал, что она волновалась. "Зажигательные, Романочку". Тогда в бак стреляй. Знаешь, где он? Знаю. И они замерли у деревьев, будто вросли в них, а руки точно вросли в оружие. Вот свет закачался на шлиху, снова ломая тенью ударил в глаза, и в то же мгновение ударили автоматы. Машина задрожала, взвизгнула, крутнулась, повернула в лес на партизан На дне и под нею зазмеились зеленые огоньки, не перескочив придорожный ров, она заварила снабок и взорвалась. Разорвалась ночь, пламя языками взвелось чуть ли не до самых верхушек деревьев. Еринка вскрикнула: "Этот бензобак разлетелся!" Успокоил ее Роман. На шлейху снова блеснули фары, скорее по коням. уже вскочив на своего красногривого красавца, роман увидел на ресницах Еринки слёзы и спустя некоторое время с сочувствием спросил: "Неспугалась, маленькая?" "Эгеш. И когда же именно, когда машина двинулась на нас, такая громада, казалось, она всё сокрушит, и страшно и бежать боюсь, чтобы потом ты не насмехался". В такой момент смело занимая у зайца ноги, великодушно разрешил Роман и положил руку на плечо сестры, а та склонилась к нему. Ой, Романочку, волосы поправь, а то на коня посвисали, придется подрезать их. Ты не вздумай стричься, отозвался Василь. Волосы у тебя такие красивые, особенно когда танцуешь. Да в лесу они мешают. Что там делает с позади? Елена оглянулась, но уже за стеной дубравы ничего не увидела. Только в глазах её до сих пор вытанцовывало безумие ломаных теней деревьев и огненные языки, рвущиеся из середины машины. Видно шлях широкий, словно окунул в свою мысль Василий, привыкая к этому, и умолк, думая о сестре, и уже по-другому спросил: Доля, где ты? Сказал это чтобы доля была милосердной к Иринке. Видишь, и в лесах от неё пахнет чернобривцами, тижмой, а она хочет обрезать свои волосы. Доля, где ты? А есть так хочется, сейчас бы и ежа с иголками съел, перебил мысля роман. Бедные ежи, не знают, кто их страшный враг, прыснула Ирина, нашла чему смеяться. Ты часом не захватил ломоть какого-нибудь коржа? Не было сегодня у нас и коржа. У меня только комочек соли есть в торбочке. Партизанские пожитки по-доброму усмехнулся Василий, хотя голод бродил по всему телу хлопцев. А может, в Андрееву сторожку заглянем? Заманчиво. Хотя кто там теперь есть? Засомневался Роман. Может, и никого? А возле сторожки и до сих пор буйствует картофель. Накопаем, сварим, вот и будет у нас роскошный ужин, убедил брат. Гулять-то гулять. И наварим мы на печём картошке, ещё и городской солью приправим, сельской, камковатой, уточнила Ирина. Ещё верия не верия, что и она сегодня подбивала машину. Вот только чего это братье придираются, когда она хочет быть с ними. И славные, и добрые, и отчаянные её соколики. Но куда подевалась та неразлей вода, которая объединяла их троих? Вскоре подъехали к сторожке, примыкающей к дубраве и садику. Роман первый соскочил с коня. Вследите бросил лишь одно слово широко открыл ворота и крадучись закружил по подворью здесь плечом к плечу стояли высокие штажки лесного сена потом заглянул в утяжелевший от урожая сад где голубело несколько ульев они видно и на зимовье останутся если не уничтожат их не люди А вон какие крупные, красноватые плоды лежат под раскидистой яблоней, но ни одного не взял, чтобы руки были свободными. Осмотрев сад, подошёл к незапертой хате. Сначала постучал в дверь, потом в окно, ещё и позвал: "Дядька Андрей, дядька Андрей". Да молчит жилище, словно кто заколдовал его, только и есть живого лунное марево на окнах. А может, внутри кто-то сторожит их, хотя вряд ли. Отскочили и сенные, и хатные двери. Жилище будто вздохнуло и снова впало в сновидения. Роман обшарил одну, потом другую половину хаты, не обошёл и кладовой, и лишь после этого засветил крохтную лампу, что стояла на столе. Унылое зрелище, покинутое жилище, оголенные стены, оголенная кровать и холодная без запаха пищи печь. А еще более унылым кажется покинутое лесное жилье, в которое заглядывает не мое печаль, таится неуверенность или страх. И неожиданно в углу застрикотал сверчок. Роман даже засмеялся от этого дива. Чему радуешься, брат? Встали на порог Василий и Ирина. А вот послушайте, даже сверчок может порадовать человека и напомнить ему детство. Прислушиваясь к однообразной мелодии, Ирина стала искать все, что понадобится, чтобы приготовить ужин. В под печь я стались чугуны, а в посудинки обливные тарелки и деревянные ложки, ручки которых украшены вырезанными рыбками. Эт лесник такими ложками радовал сначала детей, а потом внучат. Вскоре Роман принес целых пол ведра красной картошки, несколько огурцов, даже пучок укропа, да и пошел на дежурство. Василий приволок дрова, стал возиться у печи, еще и замурлыкал что-то бессвязное, чтобы как-то развлечь опечаленную сестру. Несчастлива моя доля. Не вкипила бараболя, а тым воно не вкипило, что я чёрный, а ты била, что я чёрный, а ты била, бараболя не вкипила. Ирина чистит картошку, не улыбнулась, а вздохнула. "Чего ты, сестра?" сочувственно спросил разгорячённый от огня Василий. "Устала душой" или всё ещё от переживания не остыло тряхнул чубом на окна на леса и даже на тот шлях где Ирина впервые из глазу на глаз встретилась со смертью нет брат не то одной скорбью взглянула на него что ж оно и к чему оно и зачем оно вот сейчас поставлю чугун в печи услышишь давно я хотела тебя что-то спросить да боюсь даже ты, видно, не скажешь настоящей правды а ты когда-нибудь слыхала от меня неправду зачем такое выдумывать аж вскрикнул хлопец слыхала я от тебя а потом заливалась слезами хотя ненавижу их снова вздохнула ирина ничего не понимаю обиделся василь да я за тебя, лебёдушка моя, душу отдал бы вот в этом я ни капельки не сомневаюсь Так, да говорю до конца. Что тебя гложет или мучит? Скажу, Василий. Мучит твоё и романа пренебрежение. Пренебрежение? Это ж надо так укусить. Даже остолбенел хлопец, не горячись. Если хочешь, слушай до конца. Будто ты не видел моих слёз, когда вы не только не пускали меня к партизанам, а ещё и насмехались надо мною. Я только заикнусь, чтобы вы взяли меня на какую-нибудь операцию, так и получаю очень умные ответы. И захотела баба выдры или куда конь с копытом, туда и рак с клешнёй. Не знаю, когда это я вам клешнёй стала.